«Мэр». Анита стояла у большого витражного окна в своем кабинете и, приоткрыв створку, наблюдала за тем, как в оранжерее перемещается красное пятно. Это кику гуляла по своим владениям в компании прибывшего следователя. «Наболтает сейчас всякого», — злилась Анита, понимая, что не может контролировать неуправляемую падчерицу. «Запомнила мои вчерашние слова» специально осталась дома. С утра ведь собиралась в музей. Но изменить уже ничего было невозможно. Кику полностью завладела вниманием гостья, и вмешательство Аниты теперь будет выглядеть странно. Телефонный звонок, прозвучавший так резко, словно через усилитель, ударил по нервам, и Анита от неожиданности резко дернулась в сторону, попутно зацепив локтем, стоявшую на треножнике вазу с сухоцветами. Та с грохотом разлетелась на черепки и... Анита увидела это отчетливо. Повредила дорогой паркет. «Да что за день-то?» — простонала мысленно она, хватая телефон. «Да, я слушаю». «Анита Геннадьевна, это Славцев. Простите, что беспокою выходной», — раздался голос ее референта. «Но дело срочное. Вы сегодняшний осинский цементник видели?» «Кажется, нет». Она начала перебирать стопку газет на углу письменного стола. «А что там?» «Статья о том, как бездействует местная власть, пока по городу разгуливает убийца». «Кем подписано?» Анита не нашла газету и теперь собиралась вызвать горничную Юлю, в чьи обязанности входило приносить в кабинет свежую прессу до того, как Анита закончит завтрак. Сегодня же газеты не было и после обеда. Странно. «Ну, а вы как думаете?» «Калинкиной, конечно. Она у нас спец по политическим заказухам». «Так, Натан, сделайте доброе дело. Найдите Калинкину и уточните, откуда она вообще взяла эту информацию. Сдается мне, что работать она стала на кого-то из конкурентов. И неплохо бы выяснить, на кого именно. На Зимина или на Святченко?» «Хорошо, Анита Геннадьевна. Постараюсь как можно быстрее». Анита бросила трубку и опустилась в кресло, сжав виски пальцами. Вот уже пару месяцев она чувствовала, как вокруг словно сжимается кольцо из недоброжелателей. Кресло мэра многим казалось лакомым куском, но Анита занимала его вот уже два срока и отдавать просто так никому не собиралась. «Еще срок. Только один срок, и я смогу наконец уехать отсюда навсегда» поселиться там, где всегда мечтала жить, так, как давно хотела. А главное — никогда больше не видеть эту идиотку в кимоно. Да, никогда больше не вздрагивать, если рядом оказывается эта умалишенная девка с её театрализованными представлениями. Я знаю, Саша, что ты бы этого не одобрил. Но ведь и я выходила замуж за профессора и перспективы, а не нанималась ухаживать за тяжело больным стариком — медленно выживающим из ума, — думала она, глядя на портрет мужа в рамке, стоящий прямо перед ней на столе. «Нет, дорогой, и твоя идиотка-дочь продолжает портить мне нервы, словно ей все еще пятнадцать. Я не могу так больше и не хочу. Я заслужила свое право жить по-человечески». Она вернулась к окну, но ни Кику, ни Каргополовой уже во дворе не обнаружила. Интересно, куда это ненормальная увела гостью? И главное, о чём они разговаривают? У Кику длинный язык. Она запросто наболтает такого, о чём лучше молчать. Анита грызла костяшку указательного пальца и чувствовала, как внутри растёт отчаяние. Так бывает. Просыпаешься воскресным утром и понимаешь, что кругом одно и то же, каждый день похож на предыдущий. И у тебя нет сил жить так, как вчера и позавчера, а изменить ничего невозможно. Нет выхода. И от этого в душе образуется пустота, гулкая, страшная, бесконечная, потому что тебе ее не наполнить. Нечем. У тебя уже нет вчера, но еще нет завтра, и непонятно будет ли... Это чувство безысходности маленькая Анюта Горюнова из крошечного поселка на Сахалине испытывала лет шести. Центральная улица заканчивалась практически в море, и в пасмурную погоду на поселок словно опускалась пелена непроглядной тоски и невозможности что-то изменить. Анюта чувствовала это острее, чем взрослые, но пыталась сопротивляться, заявляя, что вот-вот уедет из поселка. Никто, конечно, не верил. Куда уедет внучка полуслепой старой местной знахарки? У них и денег-то никогда нет. Анька хоть внешне и напоминает диковинную куколку, одета всегда в чьи-то обноски. Пенсия по утрате кормильцев не позволяла разгуляться. Ее родители погибли в шторм, пытаясь спасти оторвавшуюся лодку. Но были так пьяны, что не смогли оценить опасность этого мероприятия. Пятилетняя Аня осталась с бабушкой, пенсию помог оформить глава поселкового совета. Сотрудники опеки не баловали своими визитами крошечный поселок на самом берегу Охотского моря. Бабушка научила Аню ненавидеть море. По ее рассказам, именно оно забрало у девочки родителей. О истинной причине бабушка молчала, но, став взрослее, Аня и сама догадалась, как это произошло поселке пили почти поголовно все, потому что чем заняться, когда рыболовный сезон окончен? Однажды Аня предприняла отчаянную попытку вырваться из безрадостной серой жизни. В очередное, похожее на все прочие воскресенье, она серьёзно заявила подружкам, что завтра уезжает. Нашёлся родственник на материке, и она будет жить в большом городе, закончит там школу, поступит в институт. Увлекаясь и видя, как зачарованно внимают ее рассказом девчонки, Аня фантазировала о будущей прекрасной жизни, полной интересных событий, красивых вещей и людей, жизни, где больше не будет штормов, пасмурного низкого неба и отвратительного запаха гниющей рыбы. Когда же, опомнившись, Аня замолчала, то поняла, что теперь у нее нет выхода. Если завтра она придет в школу, то станет рушкой и изгоем. А это, в поселке, где не так много жителей, самое страшное. У нее не осталось выбора. Истощив из бабушкиной шкатулки остатки пенсии, четырнадцатилетняя Аня Горюнова отправилась на поиски новой жизни. Поймали ее в Южно-Сахалинске, куда она каким-то чудом ухитрилась добраться. Бабушка выдрала ее ремнем, а подружки долго сочувствовали, слушая рассказы о том, что родственник, приехавший встретить Аню в Южно-Сахалинск, умер от сердечного приступа. В глазах 14-летних девчонок Анька стала героиней. Но своего решения уехать она так и не оставила. Те сутки, что Аня провела в Южно-Сахалинске, убедили ее, что действительно есть совсем другая жизнь, в которой обязательно найдется место и И для нее осталось только придумать, как именно туда попасть.